Глава вторая. Город Феникса. Город Феникса потрясал воображение. Байдзинская Венис, жемчужина на воде, сиял золотыми огнями, переливался черным перламутром реки, закованной в две каменные набережные, над которыми возвышались деревянные дома. Почерневшая от времени древесина их стен сразу наводила на мысль что они простояли тут не одну сотню лет. Хаотичное нагромождение строений, уводя вглубь от реки перепутанными ущельями переулков, мощенных крупными неровными пластами каменных срезов с горной Ньхуа, подтверждало догадку. Это делало атмосферу здесь особой, словно прошлое никогда не сталкивалось с настоящим, и плавным течением реки хранило время Великой династии, усилиями которой, Этот город был рожден со всеми её знаниями и тайнами. Хотя перевалило за полночь, что тут, то там вдруг прорывался грохот музыки бесконечного числа клубов. Над крышами с треском взлетали разноцветные салюты. Фейхуан жил по своим законам, отличным от остального, сдержанного и строгого, безостановочно работающего бейзина. Здесь в любое время суток можно увидеть толпы туристов из разных областей страны, бродящими вдоль старинных улочек. Они взбираются по высоким ступеням к летнему дворцу императора или переходят вброд широкую реку, прыгая с камня на камень, поставленных словно костяшки маджонга, и опасно балансируя в центре течения, чтобы сфотографироваться. У многих были только 24 часа на отдых в этом городе, а затем следовало вернуться к своей работе. и никто не собирался терять это время зря. Впрочем, у Феликса имелась лишь ночь, и пока она не закончилась, ему следовало поторопиться. Деймос быстро шагал по влажным каменным мостовым запутанных проулков, порой откровенно похожих на щели между высокими фундаментами построек, взбегал вверх или спускался вниз по неровным черным выступам Иногда, касаясь цоколей домов обоими плечами, так близко вплотную те стояли друг к другу. Он определял верную дорогу по карте в своей голове. Туристический проспект, который ему повезло получить вместе с билетом на ночной рейс до Фейхуана, юноша изучил в автобусе, а затем порвал на мелкие кусочки и выкинул в окно. Над крышами светилась пагода, стоящая у самой воды. Та, что должна была стать его ориентиром. Издали она напоминала горную ель, свободно раскинувшую ветви. Вблизи выглядела жалко. Штукатурка потрескалась, вход зарос травой. Проходя мимо, Феликс почувствовал острое сожаление. Драконы, хранившие этот город и эту землю, улетели бесследно, оставив после себя роскошные пустые дворцы, и дичающие сады. Наконец он добрался до деревянного строения, которое искал, с окнами, выходящими на реку. Вошел в подъезд. И здесь стены тоже хмуро надвинулись на него, грозя придавить. Ноздри Деймоса втянули запах сырой рыбы и жареной лапши. Феликс невольно сглотнул голодную слюну, пытаясь вспомнить, когда ел последний раз, но велел себе не отвлекаться. Поднимаясь по узкой лестнице, считал пролеты. На втором свернул в коридор, остановился у ближайшей двери. Постучал. Открыли не сразу. С той стороны послышался приглушенный шум, надсадный кашель, шарканье, невнятное бормотание, и только после этого загрохотал замок. Деревянная створка распахнулась. На пороге стоял мужчина, высокий для бейдзинца. худой, изможденный, под узкими темными глазами глубокие тени, в черных жестких волосах пряди седины, одежда, мятая рубашка, когда-то белая, черные брюки с пузырями на коленях. Создавалось впечатление, что в них спали много ночей подряд. Увидев Феликса, человек невольно отшатнулся, ухватился за косяк. Деймос заметил, что его мизинец обмотан толстым слоем бинта — грязного и разлохмаченного по краю. Ученик Нестора стремительно шагнул вперед и произнес успокаивающим мягким, обволакивающим голосом. «Господин Джен, простите, что побеспокоил и пришел без приглашения. Я просто хотел поговорить с вами о вашей работе». Мужчина как будто успокоился. В его глазах мелькнуло удивление, а затем обреченное понимание. Он молча отступил, пропуская позднего гостя внутрь. Феликсу показалось, что он уже видел этого человека. Вот только где? Мутная лампочка в грязном абажуре давала очень мало света, но можно было разглядеть крошечную комнату. Здесь поместился обшарпанный стол у стены с гравюрой. Река и горы. На бумаге виднели следы грязных пальцев. Один край надорван. Узкая кровать, покрытая засаленным темно-бордовым синтетическим одеялом. Зарванной серо-зеленой занавеской приткнулись электрическая плита с двумя проржавевшими кругами и полка с посудой. В раковине мерно капала вода из подтекающего крана. На деревянном полу скопился слой грязи. Запах сырости и древесной гнили сочился изо всех углов. А еще было очень холодно. Через открытое окно осенний стылый ветер свободно гулял по убогому жилью. И вместе с ним сюда также свободно долетал шум дискотек с того берега. Деймос, зайдя в комнату, окинул ее быстрым взглядом и остался стоять у кухонного угла, не делая попытки занять ни кровать, ни единственный стул. Джен произнес низким, хрипловатым голосом. «Вас тоже интересует моя книга?» Феликс понятия не имел, о какой книге идет речь, но заметил это тоже, прозвучавшее в вопросе. «Может быть, прикроем окно?» — предложил он неожиданно для хозяина убогого жилища. «Нет!» — резко ответил мужчина и потянул себя за воротник грязной рубашки. «Душно! Когда закрыто, задыхаюсь!» с невольно прищурился, наблюдая. «Если ему жарко в таком холоде, значит, с этим человеком что-то не так». «Тогда просто опустим штору», — Феликс улыбнулся, произнеся с легким нажимом. «Пожалуйста». Когда он просил, возражать ему было невозможно. Зацепившись за стул по дороге, Джен подошел к подоконнику, Неловко дернул за шнурок, распуская бамбуковую занавеску, и отгородился от реки тонкой преградой из золотистой соломки. Стало, если не теплее, то уютнее и безопаснее. Феликс понял, что ощущал, будто кто-то следит из темноты за каждым его движением. «А теперь скажите, что вам нужно на самом деле?» Жен тоже как будто расслабился. Его лицо с острыми скулами стало мягче, исчезла жесткая гримаса, кривящая губы. И все же, где я его видел? — Мне знакома тема, над которой вы работаете, — произнес Феликс серьезно в полете полнейшей импровизации. — Я хотел поделиться информацией. — Если бы вы пришли на несколько месяцев раньше... Писатель криво улыбнулся, шагнул к столу, Выдвинул рассохшийся скрипучий ящик, пошарил в нем, достал пачку сигарет. Ему было трудно закуривать, рука с травмированным мизинцем слушалась плохо. Не снимая перчаток, Деймос забрал у него дешевую пластиковую зажигалку, крутанул колесико, высекая язычок пламени. Джен наклонился над огоньком, осветившим его лицо с резкими чертами, и Феликс понял, что тот гораздо старше, чем ему показалось сначала. И Танатос, наконец, узнал его. Фотография из далекого прошлого. На стене в кабинете над фальшивым камином, где стоят нефритовые шахматы застывшей партии. Мат в три хода. Ферзь белых, готовый поразить короля черных, но ему так и не будет суждено сдвинуться со своей клетки. Отец... Высокий, с зачёсанными назад каштановыми волосами, в строгом костюме, тёмно-графитный цвет которого разбавлен ярким галстуком и блеском дорогого пера в нагрудном кармане, пожимает руку молодому человеку. Тот слегка склоняется во время этого рукопожатия в почтительном бейдзинском поклоне и в то же время улыбается в объектив, искренне и открыто. На заднем фоне здания университета — с белыми уходящими в небо колоннами полиса и цветущими вокруг вишнями бейдзина. Вот этот человек с фотографией, постаревший на десяток лет, стоял сейчас рядом с Феликсом. Неожиданное открытие, которое объясняло хотя бы то, почему Нестор нашел сведения о Жене в подсознании ученика. Писатель выпрямился, резко кивнул Благодаря за помощь, выпустил облако дыма в сторону окна, и сизый ручеек потек на улицу сквозь тонкие щелки между палочками бамбука. «И что бы случилось, если бы я пришел раньше?» Деймос покрутил зажигалку в пальцах и как будто по рассеянности опустил себя в карман. Он нигде не оставлял вещи, к которым прикасался, и не упускал случая прихватить чужие. Пригласил бы вас в местный ресторан. Есть тут недалеко одно прекрасное место. Джен стряхнул пепел на пол. Угостил Байдзиу. Байдзиу — рисовая водка. И мы бы побеседовали. Что случилось? Кто-то преследует вас? Может быть, присылает письма с угрозами? Странно, что вы спросили, — произнес Джен задумчиво. Я ни с кем это не обсуждал, но вы удивительным образом вызываете доверие. Феликс усмехнулся невольно. Я выложил в сеть первые главы своей книги и сразу получил ответ. Обвинение во лжи. Бейдзинец снова нервно затянулся. Требование немедленно прекратить пятнать имена героев, убрать порочащие сведения, а еще лучше обратиться к другой теме. если я не сделаю этого, могу лишиться сначала рук, строчащих лживые слова, затем и головы, в которой они возникают. «Весьма поэтично», — произнес Феликс, наблюдая, как ночь, скрытая за бамбуковой шторкой, жадно вытягивает из комнаты тонкие струи дыма. Джен снова поднял руку с сигаретой, зажатой между указательным и средним пальцем. забинтованный мизинец был гораздо короче чем полагалось что у вас с рукой случайность небрежно отмахнулся джен слишком острый нож соскользнул и я лишился фаланги не поехали к врачу продолжал допытываться феликс я же говорю это пустяк резко оборвал его вопрос и писатель феликс не стал настаивать Возможно, Джен не запомнил, что случилось, вернее, его воспоминания безжалостно стерли. А возможно, напротив, хотел бы да не мог позабыть, что произошло с его рукой. Ученику Нестора была знакома эта практика Деймосов. Он сам видел пару коробок с отрезанными частями тел в тайниках учителя. Полный контроль над жертвой с помощью подобных трофеев. И по всем признакам Джен был на крепком крючке. Нарушена система терморегуляции. Ему жарко, хотя в комнате реальный холод. Он перестал следить за собой. Первый шаг к затяжной депрессии. Окно не занавешено Сам того не понимая, он дает возможность постоянно наблюдать за собой. Вы убрали книгу из сети? Убрал. Но что-то подсказывает... «В этом уже нет смысла!» Тот протянул Феликсу смятую пачку. Юноша взял сигарету, но не закурил, хотя очень хотелось. Просто поджег ее и держал в пальцах, затянутых тонкой тканью перчатки, время от времени стряхивая столбики пепла на пол. «Не думали уехать?» — спросил дэймос «Полагаете, от них можно бежать?» — глухо рассмеялся Джен. «Я сомневаюсь». «А вы не пытались?» «Нет». Он тяжело опустился на кровать, заскрипевшую под его весом. «Никакого смысла. Мне намекнули, что они везде. И всегда найдут, куда бы я ни шел». «Я могу почитать вашу книгу». Феликс ногой выдвинул табурет из-под стола, сел напротив писателя. «Зачем вам?» с прежней усталостью спросил мужчина. Впрочем, читать нечего. Я уничтожил все материалы. В комнате повисла пауза, наполненная посторонними звуками, скрипом полов в соседних квартирах, капанье воды. «Апатия», — думал Феликс, рассматривая собеседника. «Подавленная воля. Но и физическая боль. Таким человеком легко управлять». «Джен, заварите чаю, и заодно расскажите, как вы работали с Экаром Стратосом». Тот послушно поднялся, шагнул к кухонному углу, отодвинул занавеску, за которой скрывалось несколько полок. Но затем замер и настороженно оглянулся на гостя. Работал, но это было какое-то время назад, давно, и я не сохранил с ним никаких контактов. Джен порылся среди мисок и плошек, достал чайник из темной шершавой глины, такие же маленькие чашечки, поставленные одна в другую, каменную ступку и узкий стальной нож. В общем, все для заваривания пуэра. А вот и сам он — круглая спрессованная плашка зеленовато-черного цвета. От нее пахло землей и сухими корнями. — Двадцатилетний пуэр, — пояснил Бейдзинец, — произведен в провинции Юннань, форма прессовки бенча. «И над чем вы работали вместе?» — спросил Феликс, которого абсолютно не интересовали подробности чайной церемонии, но ему надо было отвлечь внимание человека на бытовые мелочи и слегка отцепить сознание от блоков. Джен включил маленький электрический чайник, такой же замызганный, как и все в этой комнате. Отколол небольшой кусок пуэра ножом и начал растирать в ступке. «Этот сорт 20 лет выдерживался в земле», — пояснил он Феликсу. Нужно смыть пыль и микроорганизмы, которые завелись в нем за это время. «Ну да», — отозвался тот и вновь вернул писателя к интересующей его теме. «Ваша работа была как-то связана с надвигающейся экологической катастрофой в Бейдзине?» «Существует несколько способов приготовления пуэра», — продолжал неторопливо, со вкусом рассказывать Джен, как будто не слыша гостя. например, с предварительным прожариванием, которое обеспечивает необходимую дезинфекцию. Голос писателя звучал мягко и плавно, журчаще словно вода, бессмысленно переливающаяся из одного сосуда в другой. В иное время и в ином месте слушать его было бы даже занятно. Однако Феликс, внимательно наблюдающий за жертвой Деймоса, понимал, что расслабляться нельзя. Джен выключил чайник, плюющийся паром, скользнув взглядом по столу, его рука дернулась, и в тот же миг Танатас резко уклонился в сторону. Мимо пролетел нож, предназначенный для разрезания лепешек Пуэра, и с гулким ударом воткнулся в стену. Джен оглянулся. Его лицо было отрешенным, неподвижным. «В чайном каноне Чадзин...» созданном во время династии Тан, — произнес он умоляющим голосом. — Первым в истории трактате об этом благородном напитке чайный мудрец Лу Юй говорил... — Джен, — невозмутимо произнес Феликс, поднимаясь. — Так что там со сроками накопления критической массы ядовитых отходов производства? Вы знаете, что произошло с Экаром? Вы знаете, что его убили? — Лу Юй говорил... повторил тот с упорством заведенной куклы, что чай — это символ гармонии и единства мироздания, поэтому приготовление его — очень важный и неторопливый процесс. Феликс уже понял, что никаких других слов Джен произнести не может, даже если очень хотел дать ответы. Запрет на эту тему был в его подсознании. Ударом ноги юный Танатос толкнул ему навстречу стул, Джен запнулся, падая. Феликс перепрыгнул через него, оказался возле плиты. — В монастыре Луей постиг мудрости и... — продолжал бормотать человек. Что еще постиг мудрец, он не успел договорить. Деймос с силой ударил писателя ребром ладони по склоненной шее. Джен упал, но вместо того, чтобы остаться лежать на полу, схватил Феликса за ногу. Скрюченные пальцы впились в колено, и Танатос сжал зубы от боли. «Заваривать чай он советует, используя только стеклянную посуду и мягкую воду, не доводя ее до кипения», — доверительно сообщил Бейдзинец. Жертва Деймоса, похоже, была нашпигована блоками по всему подсознанию, и внутренние крюки буквально выворачивали его, придавая сил и не позволяя ослабить сопротивление. Ученик Нестора размахнулся снова и ударил, на этот раз абсолютно точно поражая нервный центр. Джен без звука рухнул на грязные доски. Феликс выпрямился, перевел дыхание, окинул комнату быстрым взглядом, выдернул из стены нож, снял одну перчатку и, сжимая холодную рифленую рукоять в ладони, лег на кровать, закрыл глаза. От грязной постели пахло влажной сыростью белья, немытым потным телом и приторным одеколоном. Но всё это было неважно. К лицу прилипли тонкие летучие нити паутины. Скула опалил сначала жар, потом холод. Слово «приказ» погрузило Деймоса в иную реальность мгновенно. Звуки города за окном отдалились, смазались, растворились. Прошумел дождь. Мимо еще неслись размытые призраки чужого подсознания, похожие на размазанные пейзажи из окна скоростного поезда. А Феликс уже осознал себя. Кто он, где находится и что ищет. А затем отступил, вплетая свое сознание в ткань сна, превратился в дуновение ветра. Тень от ветвей, вздох спящего. Один из принципов выживания, который он открыл для себя, быть быстрее любого сновидящего, неуловимее самого гипноса. Юный Танатос смотрел, впитывая новую информацию и стараясь как можно тщательнее запомнить её. Всё было ненастоящим, нарисованным. как будто кто-то наложил на мир фильтр-акварель в программе графического редактора. Тонкие пастельные тона, плавные линии. Небольшой городок, притаившийся в долине между двух горных отрогов, казался плоским и двухмерным. Вершина затянула низкими тучами, грязные улицы охлёстывали серые полотнища дождя. Одно- и двухэтажные домики с чёрными волнистыми скатами, крыш, сжались друг к другу, словно пытались спрятаться от ливня под общими навесами. Все это напоминало гравюру, висящую в квартире Джена. Такие же черно-белые оттенки, размытые тени, рельефные облака. Феликс находился между слоями сна. Вплетенный в его структуру, сам стал сновидением. Плавно перемещался, скользя из одной сферы в другую, или проносился стремительной тенью. Он не ощущал присутствие Нестора и не должен был ощущать, но знал, что могущественный Танатос следит за ним. Издали. Видение городка сменилось индустриальным пейзажем с дымящими трубами, выбрасывающими в воздух тонны тяжелых металлов, аммиака, углеводородов. Конечной точкой было здание в центре огромного комплекса заводов. Верхний этаж — офис над гигантским цехом. Он выглядел безграничным, освещённый красными вспышками, искрами и белым электрическим светом. Иллюзия сна или искажённые воспоминания Джена? Феликс уловил запах раскалённого металла и дождя. Гул станков, который тут же рассеялся, вытесненный ровным стрёкотом факса, выплёвывающего страницы документов, густым ароматом дорогого парфюма и табака. «Вы на редкость упорны, господин Икар», — прозвучал неподалеку незнакомый низкий голос с заметным бейдзинским акцентом. Этот человек стоял у панорамного окна спиной к посетителям, заложив руки за спину, и смотрел вниз. На тягучие струи раскаленного металла, льющегося из ковша в форму. На вращение тяжелого вала, из-под которого вылетали тонкие листы железа. Внизу все должно было грохотать и надсадно шипеть, однако здесь было почти тихо. Пятикамерный стеклопакет глушил звуки работающего цеха до почти приемлемых. «Если не ошибаюсь, это уже третий ваш визит на мои предприятия». Мужчина был одет в строгий костюм стального цвета. Воротник, стойка и удлиненный пиджак напоминали покроем военную форму бейдзина. Брюки, заутюженные до бритвенно-острых стрелок, начищенные черные ботинки. Так одевались чиновники высшего звена и военная верхушка, преувеличенно скромно. И в то же время вызывающе, чтобы донести до окружающих простую мысль, богат настолько, что может позволить себе сдержанность. «Вам хватило упорства добраться до меня. Это похвальное рвение». Серые перчатки второй кожи обтягивали его кисти. В коротко стриженных волосах редкие проблески седины. Ни запонок, ни пуговиц пока не видно. Феликс, не отрываясь, смотрел на него, хотя в офисе были еще объекты для наблюдения. Два человека сидели у длинного стола. Но это позже. Мельчайшие детали складывались в четкий, определенный образ. Деймос. Первое впечатление оказалось правильным, потому что следом за ним пришло ощущение силы, такой же неукротимой, как жидкое пламя текущего металла, и неостановимой, как молот, падающий на стальную заготовку. Крадущий сны. «Меня не особо волнует, что вы хотите мне сказать, господин Икар», — продолжал говорить Деймос, не оборачиваясь почти равнодушно. Мой ответ — остановитесь. Вы не знаете, кому хотите помешать. Феликс перевел взгляд на собеседника владельца заводов. За столом в непринужденно уверенной позе сидел мужчина лет сорока. Он не спешил вступать в беседу, внимательно слушая. Наблюдал, делал выводы, анализировал, судя по морщинке между темных бровей. Ученик Нестора переместился вперед. Ему показалось на миг, что он смотрит в свое собственное лицо, слегка измененное временем. Лишь глаза были серые, с заметно более широким разрезом, но на этом различия заканчивались. Нос, форма губ, подбородок почти идентичны. Такие же волнистые волосы. «Ваши публикации...» «Статьи и выступления неуместны», — заявил Деймос, и впервые в его голосе прозвучало недовольство. Он повернулся, и Феликс уставился на него с жадным любопытством, наконец получив возможность разглядеть все черты, в которых вполне гармонично сочеталась кровь Байдзина и Полиса. «Господин Лихонг, вы же делец», — произнес собеседник. «Но ваша так называемая программа выхода из экономического кризиса закончится катастрофой. Я мог бы снова повторить вам последние данные проб воды и почвы, однако уверен, вы с ними уже ознакомились». Деймос слушал его с непроницаемой маской вежливого внимания. Он стоял, не шевелясь, словно изображая памятник себе самому или находился на трибуне. «У вас говорящее имя, господин Икар?» Человек, который не послушался мудрого отца и взлетел слишком высоко, забыв, что его крылья из воска. У этого мифа есть и другая трактовка, — улыбнулся его оппонент. Стремление человека к знаниям и свободе, невзирая на риск. — Пустое любопытство и глупость, — ответил жестко Обскурум. Стремление к неизведанному и смелость парировал Икар. «Господин Икар, у вас семья!» Вкратчиво произнес дэймос видимо, поняв, что бессмысленно дискутировать на темы мифологии с жителем Полиса. «Милая жена, сын. Знаю, что с ним вам непросто, но все же родная кровь. Он уже знал, кто я, — понял Феликс. Уже тогда он знал, что я такой же». «Уезжайте!» «Здесь не ваша земля!» Лихонг сделал многозначительную паузу, глядя в глаза собеседника, и продолжил. «Мой партнер недоволен вашей чрезмерной активностью. От полиса мы бы хотели получать финансовые вложения, а не критику». «Партнер», — тут же отметил Феликс. «Значит, он тут не один». «Работает не один». «Осторожно!» — обратился молодой Танатас к отцу, впрочем, понимая, что это бесполезно. И предостережение, и обращение к тому, кто давно остался в прошлом. «Господин Джен!» Дэймос медленно повернулся ко второму человеку, скромно держащемуся в тени. «Я могу понять господина Икара, он чужак в нашем мире». Но вы сын Бейдзина и должны понимать необходимость происходящих перемен. Обскурум издевался. Все эти высокопарные фразы звучали откровенной насмешкой. и джен покрасневший до корней волос, тоже понимал это. Но субординация и необходимость держать лицо заставляли его делать вид, будто он не замечает насмешки. «Господин Лихонг», — произнес он чрезвычайно вежливо. Уровень ультрадисперсных частиц в воздухе в этом месяце достиг критической отметки. Рекордный показатель PM2,5 – тысячи микрограмм на кубический метр. Видимость – 50 метров. Из-за смога пришлось закрыть школы и остановить работу на предприятиях. Он говорил что-то еще. Называл результаты новых замеров в различных районах Бейдзина. Но, судя по скучающему лицу Деймоса, тому было плевать и на смог, и на ядовитые дожди, выжигающие урожай, и на бурное развитие зеленых водорослей, затрудняющие ловлю рыбы, и на отдаленные биологические последствия всего этого. «Это показатели полиса», — равнодушно ответил господин Лихонг. «Они намеренно завышены. Наши экологи», — он сделал упор на слове «наши», доказывают, что уровень выбросов с заводов и фабрик не превышает нормы и никак не вредит здоровью наших граждан. Феликс видел, что Деймосу все сильнее надоедает этот разговор. «Дело не только в заражении нашего промышленного конгломерата», продолжил Джен, прилагая все усилия, чтобы не начать эмоционировать. «Загрязнения не успевают рассеиваться в воздухе и, поднимаясь на большие высоты, переносятся на соседние территории. Мы начинаем травить и Полис, и Бангок, и... «Я слышу в ваших словах упаднические настроения», — отрезал Деймос. «Осторожнее в высказывании, господин Джен! А вы, господин Икар, прислушайтесь к моему совету. Более не задерживаю вас, господа!» Шум цеха за стеклом стал громче, удары молотов бешено неритмичными, гул стали плавильных печей заглушил голоса, и белый электрический свет, ослепляя, залил все помещение, поглотил черные силуэты людей. Но Феликс не дал выбросить себя из этого сна. Швырнул свое сознание вперед, прямо к обскуруму, каменным изваянием, застывшему в хаосе звуков и красок. Пара мгновений безвременья, а потом молодой Деймос увидел себя самого в форме частной гимназии с кожаным дипломатом в руке, быстро поднимающимся по лестнице. Их добротный дом в районе Белых стоял рядом с парком, и зеленые солнечные отсветы играли на ступенях. Феликсу показалось, что он стал самим собой, тем самым тринадцатилетним мальчишкой, беззаботным и безгранично уверенным в себе. Было непривычно тихо. Лишь где-то на втором этаже хлопало окно. Не пахло обедом. Мейлин, молоденькая горничная, не выбежала навстречу, чтобы поприветствовать молодого господина, забрать пальто и зонт. «Есть кто дома?» — спросил он громко, открыл свою комнату, бросил дипломат на кровать и пошел в кабинет отца. Толкнул дверь, сделал шаг вперед и застыл. Замер. Сознание фиксировало детали, но не могло расшифровать такие ясные образы. Они нашлись за столом отца. Два тела, сваленных, как попало на пол, словно бракованные тюки материи или другие неодушевленные предметы. Он разглядел труп служанки с неестественно вывернутыми руками и красным пятном вместо лица. Она скорчилась в ногах матери. Та, сама тонкая и стройная, как девчонка, в домашнем платье, прижалась виском к ножке стула, и густые темные волосы рассыпались по ясеневому паркету. Один глаз, янтарно-ореховый, блестящий, приоткрыт удивленно. Второй залит густым багровым потоком. Отец лежал у камина. Из-под его головы натекла большая лужа крови. В судорожно сжатых пальцах виднелась фигурка. Белый ферзь. Взгляд зацепился за шахматную доску на каминной полке. Она была забрызгана алым. Вопль Феликса заглушила ладонь, зажавшая рот. Его подняли, как щенка, стиснули, не давая шевелиться. Но он продолжал кричать. От боли и ярости, от ненависти. Этот крик звучал в нем, не прерываясь. «Мальчишку живым!» — прозвучал короткий приказ за спиной. и, крадущий сны, рухнул в темноту вместе с прошлым. Мир сна начал выцветать, таять, стекать потоками грязной воды. Перед глазами Феликса замелькали путанные следы. Юный Танатос уцепился за сознание Деймоса и начал искать скрытые тропинки, которые вывели бы в подсознание другого человека. или вернее, не совсем человека, второго партнера Лихонга. Обломки смутных видений сменялись очень быстро. Сначала из графитовой пустоты проступили старые здания, залитые дождем, сквозь их стены проросли деревья. На голых черных ветвях появились багровые бутоны. Когда они набухли, готовые лопнуть распустившимися цветами, стало ясно — Все это — тревожно-пульсирующие сердца, нанизанные на острые сучья. Прежде чем картинка сменилась, Феликс успел увидеть, как раскрылся ближайший к нему цветок, и во все стороны разлетелись алые брызги. Старые низкие домики переменились современными небоскребами с традиционными байдзинскими крышами. Из каждого окна текла кровь. Медленные потоки сливались на улице, превращаясь в быстро бегущие ручьи, по которым шагали люди. Весёлые, довольные, сосредоточенные, деловитые, обычные, занятые повседневными делами, не замечающие кровавого потопа, щедро окрасившего даже капоты едущих машин. Дома и деревья заменились холмами, сложенными из старых спрессованных книг. черные склоны покоробившихся обложек, белые вкрапления слюды, страницы. Едва Феликсу удалось сфокусировать взгляд на этом сюрреалистическом пейзаже, как все древние заплесневевшие тома вспыхнули, пожар взметнулся до неба. Языки пламени сплелись в сияющую фигуру птицы с широко распахнутыми крыльями. Феникс летел над огнем, пожирающим землю. Феникс прошептал, хмурясь, молодой Дэймос и шагнул прямо в обжигающее, ревущее пламя, то поглотило его, потащило за собой и вышвырнуло в новую реальность. Подсознание обскурума приняло юного Танатоса, не сопротивляясь. Это была огромная площадь, бесконечно длинная тянянмень. врата небесного спокойствия. Лихонг стоял в центре, на сером асфальте, разрисованном белыми линиями, склоняя голову от порывов резкого ледяного ветра с привкусом дождя. и Больше не выглядел высокомерно уверенным. Он нетерпеливо осматривался, все время отдергивая рука в пиджака, чтобы посмотреть на часы. Ждал. И Феликс... Невидимый, неощутимый, ждал вместе с ним. Время шло. Начала накрапывать мелкая морось с запахом бензина. Издали послышали звуки бравурной, очень знакомой мелодии, обрывок какой-то праздничной речи. Ураган звуков приближался. Накатывал, поглощая шелест дождя и шарканье подошв по асфальту. Лихонг занервничал сильнее, словно опасаясь, что эта кипящая волна поглотит его. Снова схватился за браслет, и Феликс понял, что этот предмет — его средство связи. Феликс ушел еще глубже в сон, почти растворяясь в нем. Надвигающаяся лавина была слишком мощной для него и опасной, сокрушающей. В ней была сила зрелого, мощного Танатоса. Партнер Деймоса упал на колени, изо всех сил зажимая уши руками. Браслет на его запястье заискрился, рассыпая белые электрические разряды. Марш грохотал уже на пределах допустимой мощности. Ученик Нестора рывком бросил сквозь стену музыки свое сознание, ловя дорожку следа, ведущего за пределы подсознания Лихонга, и врезался в монолитную стену. Юноше показалось, что его ударили наотмашь изо всех сил гигантским молотом, не только по лицу, по всему телу. У него прервалось дыхание, чернота разом погасила все краски мира снов, но он заставил себя удержаться на грани. А затем скоростной экспресс сна понесся дальше, грохоча на рельсах глубинных страхов и светя огнями разума. А Феликс быстро спрыгнул с подножки последнего вагона, вырывая себя из этой реальности. Он лежал в грязной постели, сжимая в ладони рукоять ножа. За окном шумел ночной фейхуан, хрипло дышал на полу еще не очнувшийся Джен. Феликс машинально провел торцом ладони по лицу и понял, что размазал дорожку крови из носа. Ненависть. Вот что он испытывал сейчас. Ледяная, разъедающая словно кислота, она текла в его крови. Конечно, их никто не искал. Профессор и его семья уехали в полис. Забрали с собой служанку. А может, она отправилась домой в одно из горных селений. Кто будет проверять, когда столько проблем? Не до учета передвижений чужаков и бедноты. Джену повезло. Он выжил. но теперь превратился в тупую марионетку. Деймос, выкачивающий деньги из бейдзина и экономящий на очистных сооружениях, людях, специалистах, на всем, чтобы создать свою денежную империю, не церемонился ни с кем. Но самое главное его преступление было не в этом. Феликс выдохнул медленно на три счета. Поднялся резко. надел снятую перчатку Схватил первое попавшееся кухонное полотенце, вытер лицо, затем обернулся в сторону лежащего. Юноша наклонился и с силой прижал сонную артерию на шее Джена. Он держал до тех пор, пока не понял, жизни в этом теле, покалеченном и отравленном силой Деймосов, больше нет. Своего рода освобождение. Легкая смерть. всё равно нельзя оставлять такого свидетеля. Потом Феликс обернул в ткань нож, сунул оружие за пояс, снял с вешалки кожаную куртку, пропахшую табаком и чужим страхом. Надел, скрывая рифленую рукоятку, и вышел из комнаты. Писатель лгал. Он закончил свое общение с отцом не так уж и давно. Скорее всего, прошло не больше четырех-пяти лет. Помнил ли он об этом или солгал не специально, сейчас уже не имело значения. Взбегая по лестнице, Феликс услышал, как хлопнула дверь наверху, и следом затопали по скрипучим ступеням торопливые шаги. Вполне возможно совпадение. Но массивная высокая фигура, застывшая на улице напротив выхода из подъезда, совпадением не была. Во влажном воздухе лениво плыл запах дешевого табака. Знакомый запах. В темноте светился огонек сигареты. Крошечной кометой, рассыпающей искры, он тут же полетел в ближайшую лужу, когда Деймос направился в ту сторону. Молча, быстро, прицельно. Поджидавший его, не успел удивиться подобной прыти. «Прошу прощения», — сказал Феликс на койне. И человек, выступивший навстречу темному сновидящему, непроизвольно отвлекся, слушая его голос. дэймос воспользовавшись этой растерянностью на доли секунды, ударил его. Коротким взмахом снизу вверх, не разматывая полотенца с ножа. Лезвие пробило плотную ткань плаща и воткнулось в живот бейдзинца именно там, где Феликс планировал. Мужчина начал медленно валиться на Деймоса, но тот подхватил его бережно, почти как любимого родственника, и позволил осесть на землю у стены. Оглянулся. Из подъезда никто не вышел. Вырвал нож из тела, аккуратно заворачивая в ткань, чтобы не испачкаться кровью, вернул клинок обратно за пояс и поспешно зашагал в сторону центральной улицы. У него было несколько минут. Первый попавшийся клуб распахнул навстречу деревянные двери, и пара девчонок зазывал, с зелеными цветами в волосах тут же повисли у него на шее. Он деликатно высвободился из объятий и уверенно прошел сквозь толпы сигаретного дыма, клубящаяся валом свете, толпу, ритмично двигающуюся под оглушительную музыку. «Это все тоже скоро закончится», — подумал Феликс, рассекая танцующих. В мужском туалете слезились глаза от дыма из запаха едкой дезинфекции. Феликс прошел в самую дальнюю кабину, ловя на себе беглые равнодушные взгляды. Увидел мельком свое отражение над рядом умывальников. Темные кудрявые волосы, бледное лицо с резкими чертами, светлые глаза. Он запер дверь. Туалет типа «Азиан Стайл», дыра в полу и две ступени, зато много свободного места. Феликс сел на корточке у дальней стенки, прислонившись спиной к белому кафелю. Сняв перчатку, сжал рукоять клинка, испачканного уже подстывающей кровью. Опустил голову, прижимаясь лбом к коленям, и швырнул себя в сон, как всегда успел запрыгнуть в последний вагон. Человек, которого он ударил ножом, умирал. Исследовать досконально его подсознание не было времени, но основные вехи Феликс увидел сразу. Тень Фейхуана. Город — искаженное отражение реального. Оплывающие стены домов сползают в реку. Издалека раздается мерный звук, напоминающий удары деревянных молотов по дзянтан. Дзянтан — сладкие лепешки ореховой халвы. Это медленно затухающие толчки сердца. А посреди призрачного города — глубоко пропаханная траншея. Подсознание было жестко прошито воздействием Деймоса. Ни крючки, ни легкая сеть или дымка. Создатель кошмаров вообще не стеснялся о методах. Вколотил полное подчинение сломкой психики. Своего рода зависимость, наркомания, потери личности. Присутствие хозяина не ощущалось, но широкий кровоточащий путь вел к нему. Феликс почувствовал, как начинает темнеть в глазах, побежал озноб по загривку, холод куснул за пальцы. И прежде чем человек умер, вырвался на волю из чужого гаснущего сознания, запомнив пути выхода к мирам под тех, других деймосов, которых успел засечь. В туалете шумела вода, хлопали двери, гудели голоса. Танатас поднялся, убирая нож, Ногой нажал на педаль слива и вышел из кабинки. Теперь надо было подумать. Думал он в трясущемся от старости рейсовом автобусе на заднем сидении у окна. Делал вид, что спит, натянув ворот свитера до самых глаз и опустив на голову капюшон толстовки. Куртку и нож Джена он утопил в тот зян. И мутная холодная вода реки Фейхуана — Охотно приняла подарок, поглотив темной глубиной. Рядом похрапывал пожилой мужчина, источая запах нафталина от одежды, жареного чеснока и дешевого одеколона. Эта дикая смесь ароматов внезапно напомнила Феликсу Нестора, достающего из старого шкафа выходной пиджак, провонявший средством от моли. И один из важных разговоров с учителем вспомнился очень ярко. «Ты хочешь меня использовать», — уточнил молодой Танатос, сидя на колченогом табурете у мастерской наставника и наблюдая, как тот орудует рубанком. «Чтобы убить его... их... надо быть рядом», — хмуро говорил Нестор, снимая широкие кольца стружки с соснового бруска. Феликс понимал это. Чтобы взаимодействовать, вернее, уничтожить сильного Деймоса, Необходим физический контакт. Чем ближе, тем лучше. Значит, придется попасть в бейдзин. «Почему не едешь сам?» — спросил он учителя. Нестор выразительно взглянул на него из-под кустистых бровей. Феликс понимал, что вопрос скорее риторический. Он знал ответ. Несколько ответов. Или мог предположить. «Танатос был стар». на физическом уровне. Сил сна у Нестора оставалось на десятерых деймосов, однако долгое путешествие в другую страну вымотало бы его. Но самое главное было не в этом. «Боишься?» — спросил он неожиданно ученика, погрузившегося в размышления. «Естественно, нет», — отозвался тот без тени сомнения. Старый Танатас кивнул, как будто услышал нечто само собой разумеющееся, и уступил место у верстака Феликсу. Тот взялся за две теплые, отполированные многими прикосновениями рукоятки и стал снимать резцом-ножом слой дерева, добиваясь нужного размера детали. — Равнее веди, — велел Нестор, наблюдая за его действиями. — Не зауживай. Молодой дэймос хорошо понимал намерения учителя воспользоваться им. и был твердо убежден, что это правильно. Такой подход абсолютно вписывался в его картину мира. И правда, зачем нужен ученик, за которого придется выполнять элементарные вещи? Кроме того, Феликс знал, что их интересы в данной ситуации совпадают. «Знают меня многие», — сказал Нестор, наконец, нехотя. «Видели кое-когда». Может уже померли все, но рисковать не хочу. А там придется ходить, искать, спрашивать. И если кто припомнит меня в лицо, поймут, зачем явился. Весьма исчерпывающая тактика, пробормотал ученик, старательно водя рубанком по заготовке. Меня-то вряд ли узнают. Кто обращал внимание на жалкого дохляка в клетке, приготовленного на убой? Сильнее нажимай. произнес Нестор, и судя по его тону, заметил сарказм в выводах ученика. Сейчас Феликс уже не сомневался. Память у Деймоса была специфической и крепкой. Эта легкая, на первый взгляд работа с деревом оказалась кропотливой, утомительной физически и требующей постоянного внимания. Но при долгой практике навыки доходят до автоматизма. Точно так же, как умение убивать. во сне и наяву. И к пятому году обучения Феликс вполне овладел этим искусством, но пока не в совершенстве, поскольку таланты в такой науке можно было оттачивать десятилетиями. Он быстро понял, что убийство — прекрасная и единственная возможность избежать проблем. Нет человека — Нет вопросов, преследований, разбирательств и всех остальных, связанных с делом сложностей. Старый Нестор был одиночкой, хищником со своими представлениями о том, как нужно и правильно. Из его рассказов о прошлом, рассуждений и кратких образных отзывов, Феликс понял его теорию. Больше всего он ценил свою свободу. и не терпел покушения на нее. «Тебя видел перекупщик», — говорил Нестор. «Но это не тот, кто нам нужен. Проверял я его. Ничего не знает. Простой исполнитель. До главного пути нет». Нестор не знал точно своего недруга. У него не было вещи этого темного сновидящего. И он представлял лишь примерно, где искать и кого. Вытирая пот со лба о свое плечо и продолжая работать рубанком, Феликс думал о том, что Танатосы не телепаты, чтобы широко раскинуть мысленную сеть и поймать в нее нужного человека. И даже если они с Нестором найдут предполагаемого врага, придется искать доказательства в мире снов тоже, тот ли он, кого они выслеживали. Нужно было не выманить противника из норы, а хотя бы найти нужную нору. И если бесцельно тыкать палкой во все дыры в земле, рано или поздно из одной выскочит песчаный лев, чтобы откусить тебе голову. Вот Феликс нужен был как раз для того, чтобы служить приманкой. Это он понял. Автобус дернулся, останавливаясь, и молодой Танатос осознал, что погрузился в мерцающее состояние, отдаленно напоминающие сон, но близко с ним ничего не имеющие. Ни отдыха, ни перезагрузки. Мозг, отключившись от реальности, с бешеной скоростью анализировал полученные образы, сопоставлял, проводил параллели, делал предварительные выводы и строил новые гипотезы. Двери со скрипом раздвинулись, потянуло выхлопными газами, растворенными во влажном воздухе. В салон ввалились двое в форме народной полиции, черно-зеленый и весьма приметный. Спотыкаясь о коробки и чемоданы, наваленные в проходе, с руганью пиная узлы, попадающиеся под ноги, они шли по автобусу, светя узким лучом фонаря в лица пассажиров. Те бормотали и вскрикивались про Соня недовольно, однако тут же испуганно затихали, разглядев, кто именно потревожил их покой. Со стражами порядка и борцами за идеальную идеологию Шутки были плохи. Несколько мыслей одновременно пронеслись в голове Феликса. Обрывочных, но вполне понятных для него. «Кого ищут?» «Все улики уничтожены». «Свидетель убит». «Документов с собой нет». «А если бы и были, лучше не показывать». «Гражданин Полиса в местном рейсовом автобусе?» «Внимание могла привлечь его белая физиономия». Слепящий луч ударил в лицо. Дэймос зажмурился невольно. Полицейский несколько мгновений изучал его, а потом, отведя фонарь в сторону, приказал от «Вставай! Пошли!» Говорил он с акцентом восточных провинций, резким и лающим. Предполагая, что Белый не понимает Бейдзинского, энергичным жестом короткопалой руки подтвердил свой приказ. «Почему?» — искренне возмутился Феликс на его же языке. «Я ничего не сделал! Я на дискотеке в фейхуане был!» На круглым смуглом лице полицейского мелькнуло было сомнение, но тут же развеялось, он схватил молодого Танатоса за плечо и потащил из кресла. «Давай, вылезай, разберемся, на какой дискотеке ты был!» Продолжая сдержанно возмущаться, Феликс сделал вид, что споткнулся о корзинку и ухватился за стража порядка, получил чувствительный тычок под ребра от второго и, пользуясь темнотой, зажал в кулаке маленький предмет, извлеченный из кармана полицейского. Незаметно сунул в рот, за щеку. дэймоса вывели на улицу. Он окинул пейзаж быстрым изучающим взглядом. Пустое, плохо освещенное шоссе с разбитым асфальтом. Темные фасады трехэтажных домов с изогнутыми скатами крыш кажутся мертвыми. Лес, подступающий с другой стороны дороги, выглядит спящим, как из кошмара. Но кошмара дружественного Танатосу. Автобус поспешно закрыл дверь и, обдав облаком едкого выхлопа, покатил дальше. На обочине стояла машина, стандартный полицейский автозак для перевозки специального контингента, то есть задержанных граждан. Феликса тщательно обыскали, однако не нашли даже носового платка, что вызвало некоторое удивление, и запихнули на заднее сиденье. Там, за решеткой, отделяющей переднюю часть машины, уже томился молодой мужчина с разбитой головой. Судя по белой повязке с красным изломанным крестом, он был из бейдзинского филантропического общества Шицзехунваньцзихуэй. Те принимали активное участие в ликвидации стихийных бедствий И насколько феликс помнил исторические хроники еще военных конфликтов. из чего этот парень социальный работник из гуманистической организации попал за решетку можно было только догадываться. А тебя за что спросил он с сочувствием глядя на дэймаса одним глазом зажимая другой платком не там улицу перешел книжку старую дома хранил. Феликс не ответил наблюдая за полицейскими. один устроился за рулем, Оглянулся с презрением на задержанных, второй потянулся к рации. Машина тронулась с места, и в тот же миг темный сновидящий закрыл глаза. Все происходящее дальше развивалось со стремительной скоростью. Гораздо быстрее, чем возможно было отследить во сне. Водитель отстегнул ремень, щелчком разблокировал замок на задней двери и вдавил в пол педаль газа. Автомобиль понесся по пустому шоссе, виляя с одной полосы на другую. Виск шин и рев двигателя заглушали крики второго полицейского, пытающегося оторвать руки напарника от руля и выкрутить тот в безопасную сторону. Но он не мог. Машина дернулась в последнем рывке и врезалась в фонарный столб. За мгновение до столкновения Феликс пришел в себя, сгруппировался, закрывая голову руками. удар Звук рвущегося металла, крик, неумолимая силы инерции, швырнувшая вперед. Хруст, звон стекла. А затем тревожная тишина. Деймос выпрямился с некоторым трудом и сидел пару минут, пытаясь прийти в себя. Авария вышла более травматичной, чем он рассчитывал. Руль вдавился в грудь водителя. тело лежало обмякнув бесформенным кулем и все сиденье было залито кровью голова второго полицейского пробила стекло деревянный столб упал расплющив крышу машины феликс выплюнул в ладонь монету которую все еще держал во рту сунул в карман мужчина из гуманитарной организации лежал не шевелясь завалившись на сиденье один глаз залитой кровью был закрыт Второй черный и пустой смотрел на Феликса неподвижно и мертво. Чтобы вылезти из машины, Деймосу пришлось перебираться через него, проползти согнувшись и прижимаясь вплотную. Танатос смотрел на неподвижное тело со сломанной шеей. Еще теплое. Из порезов от мелких осколков сочилась кровь. Она запеклась под неровно подстриженными ногтями и прочертила лишнюю линию по татуировке на запястье. Красная свастика — знак его филантропического союза. Смуглая кожа на ощупь оказалась влажной, как и тонкий хлопок одежды над ней. В голове Феликса мелькали мысли. Странный человек из странного сообщества, спасающий кого только можно, И редко ценой собственной жизни. Глупость. Даже незнакомый убийца вызвал у него сочувствие. Феликс не испытывал негативных чувств по отношению к невольному очевидцу произошедших событий. «Хорошо, что мертв», — решил он отстраненно. «Не придется убивать свидетеля». Деймос с трудом вытолкнул дверь и почти выпал наружу, жадно глотая воздух. Болели ребра и коленный сустав. Голова гудела. Он задрал толстовку вместе с футболкой. На боку багровел внушительный кровоподтек. Могло быть хуже. Он одернул одежду, слегка хромая обошел машину. Проверил пульс у обоих полицейских. Трупы. Как он и думал. Феликс развернулся и направился прочь от места аварии, натянув пониже капюшон на лицо. Перешел через дорогу, свернул в узкий переулок. Сюда выводили задние двери лавок и магазинчиков. Каменная мостовая была выметена, мусор убран в баке, хотя многовековая помоечная вонь плотно впиталась в стены. Танатас замер на мгновение, ему почудилось едва уловимое движение наверху. Поднял голову, и с недоумением увидел, что именно насторожило его. В узком проулке на разной высоте висели алые бейдзинские зонтики. Они покачивались едва заметно, словно огромные летучие мыши, на своих веревках, зацепленных за стены. Кому пришло в голову устраивать здесь эту декорацию и зачем, Феликс понятия не имел. Он вновь накинул капюшон на голову и пошел дальше, теряясь в темноте переулков. До гостиницы Дэймос добрался ранним утром, сонный и уставший. И, конечно же, столкнулся на лестнице с командой лучников, дружно направляющейся на состязание. «Это ты так рано встал?» — осведомился тренер. «Или поздно лег?» «Поздно встал», — пробормотал дэймос «Я взял твою форму», — шепнул ему сосед по комнате. Поборов неприятное ощущение, вызванное тем, что посторонний трогал его вещи, Феликс кивнул благодаря и незаметно закинул в рот пару таблеток транквилизатора. Сознание тут же прояснилось, вместо усталости, затягивающей голову серой паутиной, вернулась ясная, прозрачная до кристальности ненависть. И стрелы в мишени он пускал, видя на их месте своих врагов. Вышло весьма успешно. Домой Феликс вернулся с серебряным кубком. Но первое место заняла Мия.